Глава 10. У Ксарта имелась только одна попытка, и он это знал. Причем исход его дерзкой вылазки мог быть любым, вплоть до того, что на том конце зеркального тоннеля, а в этом он был более чем уверен, его будет ждать засада. А Ритейл хитрый и опытный соперник, он предусмотрит все попытки проникновения. Ксарт в этом не сомневался. «Ксарт» — это не так, что он не сомневался. Было 10 часов вечера, когда странное ощущение заставило Герца Генеруми отложить все дела и покинуть свой кабинет. Нечто, сродни тревожному ожиданию, зародилось внутри, заставило встать и спуститься в лабораторию мага. Абрахам уже находился там, что-то колдовал, согнувшись над огромным древним зеркалом, стоявшим в центре помещения. Тяжёлую раму, вылитую из чистейшего золота, украшали кристаллы чёрного горного хрусталя, огранённые особым способом. Это был единственный минерал, способный аккумулировать энергию Эйраха, дневного светила, так необходимую для создания зеркального портала. Наполненные энергией до краёв, кристаллы потрескивали и светились, испуская едва заметные багровые искры. "Оно готово?" Ксарт кивнул на артефакт. Осталось немного. Маг разогнулся и устало смахнул пот с олба. Давненько вы его не использовали. Совсем разрядилось. Пришлось заменить кристаллы на новые. Думаешь, этой энергии хватит на двойной переход? Я должен быть уверен, что не застряну на полпути. Не беспокойтесь, мой Лейс. Я всё трижды проверю. Слова мага обнадёживали. Но Ксарт не привык полагаться ни на кого, кроме себя. «Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам». Таков был его личный девиз, и он ему следовал беспрекословно. Тем более сейчас, когда на кону ни много ни мало стояла его жизнь. Если бы Аритейл только знал, какое сокровище попало ему в руки... Мак уже настроил зеркало на нужный портал, оставалось только его активировать. Ксарт шагнул ближе, чувствуя странное притяжение. Это было ощущение непонятной тревоги, шедшее изнутри, из самого сердца зеркальной глади. Он коснулся тяжёлой рамы и вздрогнув, пронзённый внезапной догадкой. Это не его эмоции, не его чувства. Что же так сильно встревожило Нун? Ей угрожает опасность? Или этот драконий выродок решил всё-таки воспользоваться её по назначению? Ксарт скрипнул зубами, с трудом сдерживая желание засадить кулаком в стену. Стена была каменная, сложенная из тщательно подогнанных друг к другу гранитных плит. Даже крепкие кости герцога вряд ли бы выдержали столкновение с ней. Но бешенство, вспыхнувшее внутри, заставило кожу покрыться стальными чешуйками, защитой, доставшейся от предков драконов. Этот ублюдок даже не представляет, чем он владеет сейчас. Подняв руку, Ксарт почти любовно коснулся пальцами тяжёлой рамы и замер, вглядываясь в собственное отражение. Оно, вопреки ожиданиям, Было не чётким, а как бы подёрнутым лёгкой дымкой. Мужчина нахмурился. Внутренняя тревога усилилась, доходя до предела. Что-то должно было вот-вот произойти. Вот только что именно. — Смотрите! — Абрахам указал на странную рябь, прокатившуюся по зеркальной глади. Будто бы само стекло пошло волнами, как вода. Зеркало отозвалось, значит, на той стороне кто-то есть, и этот кто-то пытается связаться с вами. Ксарт не успел ответить. Зеркало потемнело, кристаллы, украшавшие раму, на мгновение вспыхнули ярче, рассыпаясь на пыб огровых искр, и тут же погасли. Удивлённый возглас замер на губах полукровки. Из старинной рамы магического артефакта на него смотрели огромные фиалковые глаза с золотыми зрачками. Нун. Откуда она здесь взялась? Ты это видишь? спросил Ксарт, не оглядываясь. Да, мой лес. Это ваша метка притянула её фантом. Значит, Девушка находится сейчас с той стороны портала. Хочешь сказать, в эту секунду она смотрится в зеркало во дворце Аритейла? Именно так. Он впился взглядом в её лицо. Тонкий профиль, узкий подбородок, по-детски округлые щёки и глаза, наполненные безысходной тоской. Глаза жертвы Тай три девушки, наполненные магической энергией, выглядели потускневшими. Кожа сероватой. Судя по всему, она была сильно истощена. Даже тогда в клетке она выглядела намного лучше. Неужели Аритейл всё-таки пил из неё? Нет. Ксарт бы почувствовал это, как почувствовал попытку сводного брата подкормиться от Нон. Подняв руку, Девушка скользнула пальцами по стеклу с той стороны. Она словно искала кого-то или разглядывала. Сердце Архава на мгновение замерло. А не его ли она видит сейчас? Не его ли так внимательно изучает? Он заметил, как шевельнулись ее бледные губы, из них вырвалось облачко пара и раздался едва слышный вздох. Вздох полной надежды. Она так нуждалась в нём, так ждала. Или нет? Сердце отчаянно защемило. Шламе вырвалось вместе с выдохом. Ксарт стиснул зубы, укрощая внутреннего дракона. Проклятье. Неужели его дракон так заскучал по сумеру, что принял глупую Нун за свою пару? Или это и есть привыкание? которого он так боялся. Что-то изменилось в облике девушки. Она словно услышала его невольный зов. Нахмурилась. Между светлых бровей залегла тонкая складка, а в глазах мелькнуло недоумение. Интересно, о чём она думает? За её плечом мелькнуло размытое изображение, и рот Ксарта дёрнулся в кривой усмешке, полной затаённой иронии. ритейл. Ну а кто же ещё? Не о нём ли она сейчас думает? Ничего. Он скоро узнает. До полуночи осталось не так уж и много. Его взгляд остановился на руке Аритейла, по-хозяйски обхватившей талию девушки. Сердце Архава пронзила маленькая чёрная молния. Через мгновение изображение в зеркале потускнело. Образ Нун растворился, будто узор на песке, смытый волной. И в холодной серебристой глади вновь появилось отражение Ксарта. Сверкающие бешенством глаза, крепко стиснутый рот, напряжённая челюсть именно в таком состоянии он убивал своего отца. Теперь собирался убить сводного брата. Когда стемнеет, Всё должно быть готово. Процедил он сквозь зубы. Наверняка это ловушка. Мой любезный братец не просто так повёл её к зеркалу, решил использовать как приманку. Что ж, очень непрометчиво с его стороны. Увиденная картина продолжала стоять перед глазами. Маленькая бледная Нун и Аритейл, прижимающая её к себе как свою собственность. Этот выродок использует её. Это ясно читалось в его глазах. «Вы что-то задумали?» насторожился маг. «Да. Когда я отправлюсь туда, ты свяжешься с девчонкой, используя мою метку. Найди её и помоги добраться до зеркала, а я разберусь с теми, кто будет ждать меня у портала. И пока Ари Тейл будет пытаться отрезать нам путь, мы уйдём. Вместе». Если не успеем, думаю о последствиях ты сам догадаешься. Слушаюсь, мой лейс. Мак поклонился. И смотри, не подведи меня, или наказание будет очень жестоким. В глазах Дэр Элайна мелькнуло предупреждение, заставившее старого мага похолодеть. Железный герц к миру не шутить и не умел. и решений своих не менял. На улице быстро темнело. Жаркая южная ночь вступала в свои права, но спать не хотелось. Варя ворочилась в кровати, вздыхала, перебирала в памяти обрывки воспоминаний о прошлой жизни, в голову лезли дурацкие мысли. Интересно, чем сейчас занят Олег? Вспоминает ли он о ней или уже вычеркнул её из своей памяти? «Да, скорее всего». «А и рыська? Помнит ли маму? Грустит?» Варя до боли прикусила щеку, сдерживая подступивший к горлу комок. При мысли о дочери сердце сжалось, будто стиснутое чьей-то рукой. «Нет, она не хотела, чтобы её ребёнок страдал, чувствуя себя сиротой. Если уж так случилось, если уж ей суждено было уйти... то пусть кто-то другой вместо неё позаботится о девочке. Сама она уже не могла. Пока не могла. Варе самой сейчас нужна была помощь, и она это прекрасно осознавала. Ещё один день в чужом мире закончился. И он оказался лучшим из тех, что она уже пережила. Её накормили, дали помыться и уложили спать на чистую постель. задно это она должна быть благодарна богу вот только какому вряд ли хоть один из богов земли позаботится о ней в этом мире сквозь тонкую газовую ткань закрывавшую окна струился тихий прохладный ветерок доносились ароматы цветов и пение птиц варе казалось будто она узнала запах магнолий и трели соловья так удивительно вроде бы и другой мир А всё такое знакомое. Конечно, есть и много отличий, но несмотря на них было ощущение, что оба мира словно созданы под копирку. Неожиданно комнату залил странный голубоватый свет, и в тот же миг смолк лептицы, замер ветер, перестало шелестеть листва. Наступила абсолютная тишина. Ореียด взошла С облегчением выдохнула Эсти, приподнимаясь со своего матраса в углу, и указала на распахнутое окно. Это хороший знак. Вслед за ней к окну повернулась и Халида. Обе женщины, сидя на коленях и воздев руки, тихонько запели уже знакомую Варе молитву. Ведомая странной потребностью, возникшей вне не откуда, Варя молча выбралась из кровати и подошла к окну. Над дворцом висела гигантская голубая луна. Такая огромная, что она занимала половину неба. И такая яркая, что ее свет затмевал все звезды. Несколько минут Варя, не отрываясь, разглядывала это чудо природы. И ей показалось, будто от луны исходит тепло. Словно это не отраженный свет дневного светила, а сама луна его источник. Ореэд, верховная богиня. Вспомнились слова Эсти. Появилось желание сбросить с себя ночную сорочку и подставить тело под эти лучи. Но девушка удержалась, только откинула на плечи широкие рукава и вытянула руки в открытое окно. И в тот же миг по коже побежали мурашки, появилось ощущение тепла, шедшее откуда-то изнутри. Это тепло накатывало волнами, одна за другой, обоюкивало, ласкало, наполняло каждую клеточку. За спиной раздался слаженный вздох. Ваэльми, посмотри на себя. Варя оторвала взгляд от луны, глянула на свои руки. Кожа на них светилась едва заметной серебристой дымкой. Зато тейтре переливались расплавленным золотом что это поражённо прошептала она как что удивилась эсти это сумра орит кормит тебя своей сумрой как ты сегодня кормила лейса да уж лучше орит чем мы варя оставила последнюю фразу без внимания Её гораздо больше занимали метаморфозы, которые сейчас с ней происходили. Затаив дыхание, она взяла двумя пальцами прядь своих волос. Похоже, вся её копна в данный момент сверкала и переливалась, как снег под солнцем. Но слова Эсти заставили призадуматься. Значит, сумра это своего рода энергия, а её источником является ночное светило. Это энергия, зачем-то нужна даргом, но смертельно опасна для людей. А нун всего лишь проводник между источником и потребителем. Забавно. Быть звеном в энергетической цепи Варя ещё не доводилось, и ощущения от этого были более чем странные. Варя сдержала усмешку, готовую заиграть на губах. Да. Нужно пополнить запас энергии. Очень скоро ей понадобятся все силы, какие только у нее есть. Она непременно сбежит отсюда сегодня же ночью. Как, куда и каким образом — неизвестно. Но сбежит обязательно. Лейс Ари Тейл отправится в Архатон без нее. В кабинете ещё оставались бумаги, на которые нужно было ответить сегодня. Ксарт вернулся к прерванному занятию, но мысли продолжали крутиться вокруг того, что случилось в лаборатории. И их было очень много, особенно вопросов, не дававших сосредоточиться на письме, доставленном из разлома. Забывшись, он сжал в руке приглашение от владыки Диминов и равнодушно уставился на него. Почему он увидел отражение девушки? Это воздействие метки, которую он оставил на ней? Или это так проявляется их внутренняя связь? А она его видела? И что заставило её так измениться? Почему она, всего секунду назад, выглядевшая беспомощной жертвой, вдруг буквально засветилась решимостью и упрямством? Что же случилось с ней за это мгновение? А еще покоя не давала рука Аритейла, так нахально покоившаяся Наталья и Нун. «Хрэговы яйца!» Ругнувшись, Ксарт бросил письмо на стол. Схватил фарфоровый шар, который обычно помогал ему сконцентрироваться на делах, покрутил между ладоней. Проклятая девчонка ни на миг не выходила из головы. Словно околдовала. Её огромные фиалковые глазище стояли перед внутренним взором. И стоило только подумать о ней, как дракон начинал неистовствовать внутри. Ведьма она, не иначе. Он усмехнулся. Она же часть его души, его светлая сторона, всё то, что его отец посчитал лишним в своём желании вылепить из незаконнорождённого сына идеальное оружие для себя. Как жаль, что его план не увенчался успехом. Хотя почему же не увенчался? Ксарт с ненавистью втянул в себя воздух. Столько лет прошло, а он всё ещё не забыл, как его тощего, голодного мальчишку, украшенного следами розок и кулаков, муштровали. Как выбивали из него всё светлое, что было дано ему от рождения. Он должен был стать живым орудием смерти, воплощением хаоса, цепным псом, готовым по первому слову отца вцепиться в глотку его врагам. Но в одном старый Герцог просчитался. Вместе со всеми светлыми чувствами он лишил сына не только страха, но и привязанности к своему господину. Зато взрастил в нём такую ненависть, которая до сих пор горела в душе Архава. И теперь объектом этой ненависти был Аритейл, младший брат и законный наследник. У них был один отец, но разные матери. Что-то хрустнуло. Ксарт опустил взгляд на свою руку и медленно разжал кулак. На стол высыпались осколки фарфора. Поминув Хрейга, мужчина смахнул осколки вниз и наступил на них сапогом, размазывая по полу. Потом посмотрел на ладонь. Из многочисленных мелких порезов сочилась кровь. Чёрная кровь Архава, наследие демонов. Да. Ксарт был оружием, способным голыми руками уничтожить любого. И у него теперь есть несекаемый источник сумры. Эта мысль была столь внезапной, что он задержал дыхание, боясь её потерять. Нун. Нет, это вовсе не насмешка покровителя разлома. Это подарок судьбы. Вечный источник, способный наполнять сумраи вены его дракона так долго, как только он сам пожелает. Единственное, чего ему не хватало, чтобы открыто объявить войну императору. С ней он практически непобедимый, бессмертный. Мой Лайс. Всё готово, раздался за спиной осторожный голос Абрахама. Ксарт резко выдохнул и обернулся. Хрейк подперли. Он так замечтался строя планы, что совершенно забыл о времени. Взглянул на часы. Без четверти полночь. Да, старик прав. Пора с этим покончить. Абрахам стоял у порога, ожидая своего господина. Давно он не видел его таким решительным и таким напряжённым. Последний раз Ксарт выглядел так много лет назад, когда шёл убивать семью собственного отца. И тогда, как и сейчас, на его лице не было ни тени сомнения. Вы поранились? Встревоженный взгляд мага прикипел к чёрным каплям, стекавшим с ладони Архава на белоснежный рукав. Это царапина? Сарт небрежно вытер кровоточащие ранки, кровоточащие ранки, потом поднялся с тяжёлой усмешкой. Я собираюсь проникнуть в дом наследника Килари и украсть его личную нон. Ты только послушай, как это звучит. Звучит как безумие. Ну, это не первое безумство, которое я сделал за свою жизнь. Идём. В лаборатории всё было готово. Зеркало было настроено и светилось ровным голубоватым светом. Кристаллы искрились, потрескивали и гудели, вырабатывая энергию, необходимую для переброски физического тела через пространство. Осталось только активировать их. "Вы готовы?" Абрахам взглянул на Архава. Тот кивнул. "Тогда я начинаю." Ксарт встал напротив зеркала, так близко, что ощутил вибрацию стекла, готового вот-вот превратиться в зияющую пространственную дыру, и начал считать про себя. Раз. И маг нажал на верхний кристалл. Два. Активировал соседнее. Три. Три. Второй рукой утопил в рамку кристалла внизу. Четыре. Они все вспыхнули одновременно, и между ними возникли тонкие багровые нити, соединяющие их в единое целое. Рама загудела от напряжения, зеркало завибрировало, послышался низкий тяжёлый гул, стон разрываемого пространства. Пять. И Архав шагнул в чёрную пустоту. Холодная серебристая гладь сомкнулась за его спиной. Гул прекратился. Абрахам судорожно выдохнул и огляделся. На полу валялись осколки колб, не выдержавших колебаний пространства. Но портал был открыт, он знал это точно. Его Лейс шагнул в одно зеркало, чтобы в ту же секунду выйти из другого, за тысячи миль отсюда. Мысленно помолившись своим богам, маг поднес к глазам правую руку. На тыльной стороне кисти виднелся вздувшийся фиолетовый шрам. означавшей, что этот человек отдал свою жизнь в служении демону. Когда-то давно Ксарт заклеймил мага, сделав своим вечным рабом. И теперь эта метка оказалась единственным способом связаться с девушкой, которая была отмечена таким же знаком. Между тем, ледяная бездна приняла Ксарта в свои объятия, вымораживая его изнутри и тут же выпустила с неохотой. Всего в одном мгновении запредельного холода, и вот он уже стоит посреди тёмного помещения. Подвал. А где же ещё этот выродок будет хранить запрещённый предмет? Как предсказуемо с его стороны. Взгляд Архава скользнул по каменной кладке, покрытой потёками плесени. Ему не нужен был свет, глаза полукровки прекрасно видели и в темноте, спасибо демонической крови, бегающей по его жилам. Что ж, надо отдать должное тем, кто строил этот подвал. Стена сложена основательно, видимо, с использованием магии. Но даже в самой крепкой стене есть слабый камень. Нужно только его найти. Ощущение опасности заставило замереть. И в тот же миг Ксарт выхватил меч. В темноте было что-то ещё. Большое, опасное. хищная. И это что-то ждало его, затаившись в пяти шагах. Ксарт прищурился, вглядываясь в темноту, и тут же в ответ раздался шумный вдох, словно огромный зверь втянул в себя запах мужчины. Рот Ксарта дёрнулся в жестокой усмешке. Так вот, какой сюрприз приготовил ему милый братец. В подвале ждал Анкер, хищник. не подпускавшей к себе никого, кроме хозяина.